Глава 30, в которой рассказывается о находчивости прекрасной Доротеи и о других забавных и увеселительных вещах. Едва священник кончил, как Санчо сказал. «По чести говоря, сеньор Лесенциат, тот, кто совершил этот подвиг, был господин мой, хотя я, с своей стороны, перед тем и говорил ему и предупреждал его, чтобы он обдумал то, что делает» и что грех отпускать их на свободу, потому что все, которые отправляются на галеры, — величайшие негодяи. — Глупец! — сказал тогда Дон Кихот. — Странствующим рыцарям не подобает и не приличествует исследовать за преступления ли или за добродетели идут таким образом и терпят адские муки, скорбные, закованные и угнетенные, встречаемые именно на дорогах. Единственная забота рыцарей — помочь им, как нуждающимся в помощи, устремив глаза на их страдания, а не на дурные их поступки. Я наткнулся на цепь огорченных людей и поступил с ними, как этого требовал священный мой долг. А до остального мне нет дела. «Если кому это не понравилось, сохраняя всякое уважение к священному сану и к почтенной особии сеньора Лесенсята, я скажу, что он мало понимает в задачах рыцарства и лжет, как сын блудницы и низкий человек, что я во всем объеме и докажу ему моим мечом». Сказав это... Он укрепился на стременах и надвинул добровей шишак, потому что цирюльничий таз, который, по его мнению, был шлемом Мамбрино, он привесил к передней луке седла до того времени, когда окажется возможным отдать исправить его после повреждения, причиненного ему каторжниками. Доротея, остроумная и живая, уже хорошо поняв странные причуды Дон Кихота и то, что все за исключением лишь Санчо Панса, подшучивают над ним, не захотела отстать от других, и, видя, что он так взбешен, сказала ему, «Сеньор рыцарь, пусть милость ваша вспомнит данные мне обещание, согласно которому вы не можете вступиться ни в какое другое приключение, как бы оно ни было безотлагательным». «Успокойте взволнованное ваше сердце, милость ваша, так как если бы сеньор Лесенсиад знал, что каторжники были освобождены этой непобедимой рукой, он дал бы трижды зашить себе рот и даже трижды прикусил бы себе язык, прежде чем сказать слово, которое бы клонило к осуждению вас». «Да, клянусь в этом, — сказал священник, — И сверх того я даже вырвал бы себе ус. — Я замолчу, сеньора моя, — сказал Дон Кихот. — Сдержу справедливый гнев, уже пробудившийся в моей груди, и буду ехать мирно и спокойно, пока не совершу того, что обещал вам. Но в награду за мое добрые намерения я умоляю вас. Скажите мне, если это не затруднит вас, какое ваше горе и кто те люди, сколько их... «Никакого не звания, которым я должен воздать за вас заслуженное ими полное и достойное отмщение!» «Охотно сделаю это», — ответила Доротея, «если только вам не наскучит слушать о горестях и несчастьях». «Не наскучит, сеньора моя», — сказал Дон Кихот. «В таком случае, — ответила Доротея, — прошу у вас внимания и милости ваши». Не успела она сказать это как уже Корденио и Цирюльник очутились рядом с ней, желая послушать, как будет сочинять свою историю остроумная Доротея. То же самое сделал и Санчо, столь же заблуждающийся на ее счет, как и его господин. Она, хорошенько усевшись на седле, кашлянув и произведя еще некоторые другие жесты в виде предисловия, заговорила очень мило следующим образом. «Прежде всего, сеньоры, вашим милостям следует знать, что меня зовут...» Здесь она запнулась немного, потому что забыла имя, данное ей священником, но он поспешил ей на помощь, догадавшись, что, собственно, затрудняет ее, и воскликнул. «Неудивительно, сеньора моя, что ваше величество смущается и приходит в замешательство, рассказывая о своих злоключениях». Ведь несчастья часто бывают такого рода, что отнимают память у тех, на кого они обрушиваются, и люди забывают даже собственное свое имя. Как это и случилось с вашим высочеством, забывшим, что вас, законную наследницу великого королевства Микамикон, зовут принцессой Микамиконой. Приняв к сведению это напоминание, Ваше Величество легко может восстановить в омраченной своей памяти все то, что вам угодно рассказать нам. — Это совершенно верно, — ответила девушка, и я думаю, что впредь мне уже не понадобится больше никаких указаний, так как я сама доведу правдивую свою историю до благополучного конца. Итак, вот она. Король, мой отец которого звали Тинакрио Мудрый, был очень сведущ в искусстве, называемом магией. И благодаря своей науке он узнал, что королева, моя мать, по имени Харамилья, должна умереть раньше него, и вскоре затем и ему самому придется проститься с жизнью. Я останусь круглой сиротой без отца и матери. Но, говорил он, его не столько огорчало это, сколько пугали... Достоверные сведения, что огромный великан, владетель большого острова, почти пограничного с нашим королевством по имени Пандафиландо, мрачный взор, потому что достоверно известно, что хотя у него глаза на месте и правильно расположены, однако он всегда глядит в кось, как будто он косой, и делает это нарочно, из злобы, чтобы нагнать страх и ужас на тех, на кого он смотрит. Итак, Я говорю, отец мой знал, что великан этот, прослышав о моем сиротстве, ворвется с большой военной силой в мое королевство и отнимет у меня все, не оставив даже маленькой деревеньки, где бы я нашла себе убежище. Но что я могу избегнуть всего этого разорения и несчастья, если соглашусь выйти замуж за него? Хотя, насколько мой отец мог предвидеть, он был уверен, что я никогда не соглашусь на такой неравный брак. И в этом он был совершенно прав, потому что мне никогда и в мысль не приходило выйти замуж за этого великана, но и ни за кого другого, как бы он ни был велик и огромен. Отец сказал мне также, что после того, как он умрет, и я увижу, что Пандофиланду начинает вторгаться в мое королевство, Я не должна защищаться, так как это привело бы к моей гибели, а добровольно, без всякого сопротивления, должна предоставить ему завладеть королевством, если я желаю предотвратить резню и полное истребление моих добрых и верных подданных, потому что мне было бы невозможно защищаться против дьявольского могущества великана, и чтобы тотчас же с некоторыми из моих приближенных Я отправилась в Испанию, где обрету помощь своему горю, встретившись с странствующим рыцарем, слава которого распространится в то время по всему этому государству. И будет он называться, если я хорошо припоминаю, Дон асоте или Дон гиготе, Дон Кихот! — сказал он, должно быть, — воскликнул тогда Санчо Панса же иным своим именем рыцарь печального образа. Совершенно верно, подтвердила Доротея. И кроме того, он еще говорил, что тот рыцарь высокого роста сухощавой лицом и с правой стороны под левым плечом или поблизости у плеча у него темное родимое пятно с несколькими волосинками наподобие кабани и щетины. Услыхав это, Дон Кихот сказал своему оруженосцу, «Иди сюда, Санчо, сын. Помоги мне раздеться. Я желаю видеть тот ли я рыцарь, о котором пророчествовал мудрый король». «Но зачем же ваша милость желает раздеваться?» — спросила Доротея. «Чтобы посмотреть, есть ли у меня то родимое пятно, о котором говорил вам отец», — ответил Дон Кихот. «Для этого не зачем раздеваться» сказал Санчо, так как я знаю, что у вашей милости есть родимое пятно в таком роде, посреди спинного хребта, а это признак, что вы человек сильный. Этого достаточно, сказала Доротея, потому что между друзьями не следует обращать внимания на мелочи и на плече ли родимое пятно, или на спине, это не важно. «Довольно того, что есть родимое пятно, и пусть оно будет себе где угодно, ведь тело везде одно и то же». Несомненно, добрый мой отец был прав во всем, и я не ошибалась, обратившись к сеньору Дон Кихоту, потому что он и есть тот, о котором мне говорил мой отец, так как приметы его лица совпадают с приметами великой славы этого рыцаря и не только в Испании». Но и во всей Ломанчи, и действительно, едва я высадилась в Асуни, как уже столько наслышалось о его подвигах, что сердце тотчас же подсказало мне, это тот и есть, кого я приехала искать. Но как же, сеньора моя? спросил Дон Кихот, ваша милость могла высадиться в Асуне, когда это не морская гавань. Прежде чем Доротея успела ответить, священник предупредил ее, говоря, «Должно быть, сеньора принцесса хотела сказать, что после того, как она высадилась в Малаги, первое место, где она услышала вести о вашей милости, было в Асуне. Именно это я и хотела сказать», — подтвердила Доротея. «Дело выяснилось», — объявил священник. «И потому не угодно ли вашему величеству продолжать?»